Глава двадцать четвертая Чтобы помочь Майке освоиться на новом месте, я решил, что пробуду в доме еще немного. Я даже обещал дяде, что возьму мальчика с собой на работу, если, конечно, он захочет. Майке как раз доедал овсянку, когда в кухню, протирая глаза, вошла Томми. Достав из холодильника картонку с апельсиновым соком, Она налила себе полный стакан и села за стол рядом со мной. Подмигнув майке, Томми положила голову мне на плечо. «Мне понравилась Мэнди», — сообщила она, не глядя на меня, потом выпрямилась и закинула ногу на ногу. Лицо у нее раскраснелось, словно от жара, да и глаза поблескивали как-то неестественно. Машинально я положил ладонь ей на лоб. Томи сразу отстранилась, но я успел почувствовать, какая горячая у неё кожа. Как ты себя чувствуешь? В ответ Томи небрежно пожала плечами. Сегодня мне нужно в город, и я хотел взять тебя с собой. Как насчёт того, чтобы вместе пообедать?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 Парень швырнул на стол кошелёк с зажимом, в котором была довольно толстая пачка купюр. На верхней красовался портрет Томаса Джефферсона. Примечание. Томас Джефферсон. Третий президент США. Его портрет размещён на купюрах достоинством 2 доллара. Конец примечания. Отлично.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 «Заставит вас задуматься!» Сквозь стиснутые зубы продолжала Томми, обращаясь к приятелям Роберта. «Сам Роберт, я думаю, вряд ли что-нибудь соображал». «Вы считали меня продажной дрянью? Но сами вы еще отвратительнее!» Добавила она, и я вдруг понял, что Томми с трудом сдерживает слезы. Слезы, которым она уже много лет не позволяла пролиться.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 Мы вышли из машины и обогнув маяк, оказались на дорожке, которая тянулась вдоль подпорной стены в том месте, где Алтамах опадал в океан. На волнах плясали солнечные блики, а ярдах в 30 от нас лучи пёрые Карнаксы с разгона атаковали поднявшейся к самой поверхности косяк кефали. Сеф на парковую скамейку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 «А что, собственно, с тобой такое?» Последовала еще одна долгая пауза. Наконец она сказала. «Да все вместе. Три разновидности вируса ВИЧ плюс гепатиты А, В и С. Ну и еще кое-что по мелочи. ВИЧ и гепатит самое главное». «И давно ты заболела?»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 отражавшаяся от воды солнце, сверкала и до боли резала глаза. Томми соскочила на землю и потянула меня за руку. «А теперь покатай меня немного на твоей машине».